Глава 10. Примириться со смертью. Смерть не есть зло. Ты спросишь, что она такое? Единственное, в чем весь род людской равноправен. Синека. Смерть пугает любого человека. Даже люди, не желающие больше жить, страдающие, мучающиеся, стоящие на пороге самоубийства, боятся смерти. но смерть неизбежна, и мы все вынуждены жить с этой мыслью и с этим страхом. Если спросить меня, что способно примирить человека с его неизбежной смертью, то это, на мой взгляд, четкое сознание что с твоим уходом мир не рухнет с ним ничего не случится он продолжит свое существование практически не заметив твоего исчезновения. возможно это звучит несколько странно, но давайте порассуждаем в этом направлении. мы не можем представить себе мир без себя мы конечно понимаем что когда то нас не было но думая так о далеком прошлом мы все равно как бы привносим в него себя например мы узнаем как познакомились наши родители нас еще нет, но мы уже думаем об этих двух людях как о наших родителях то есть мы как бы уже есть там в том прошлом мы также думаем и о будущем что будет происходить когда мы умрем. Мы способны вообразить собственные похороны, как все придут, как начнут вспоминать, рыдать, просить прощения, поймут что не ценили нас как должно, то есть мы все равно как бы есть в этом будущем, как память как нравственное назидание как продолжение наконец нас в наших детях и внуках. проще говоря мы отказываемся думать о мире, где нас нет вообще ни в каком виде. когда же мы вдруг осознаем что нас и в самом деле не будет вообще вот тут то нас и охватывает ужас мы не можем представить мир без нас словно бы он должен погибнуть обязательно с нами на самом же деле жизнь без нас продолжится и с миром ничего ужасного не случится когда мы умрем честно говоря он даже не заметит потери бойца все будет продолжаться только уже без нас. Мне кажется что эта мысль очень примеряется смертью. Наши близкие будут жить дальше, они будут влюбляться, рожать детей. Мысль о том, что мир не рухнет после нашего ухода, и жизнь на земле продолжится так же, как она жила прежде, и правда примиряется смертью. Если ты понимаешь, что даже твои близкие, для которых твоя смерть станет тяжелой утратой, переживут случившееся и продолжат свою жизнь, смерть перестает быть для тебя таким кошмаром. Впрочем, некоторые утверждают, что они и вовсе и не боятся собственной смерти Мол, их пугает только то, как их близкие будут жить без них Что с ними случится и так далее Но это лишь забавный кульбит сознания И вот его причина Несмотря на то, что бояться смерти вроде бы неправильно и некрасиво Мы ее боимся Но быть трусом, это же как-то неблагородно, да и нелогично В связи с чем такой испуг? Ведь все умирают и непонятно, почему ты устроил такую истерику по этому поводу. Всем помирать, а тебе нет, что ли? В общем, есть какая-то неловкость в ситуации, и многие пытаются странным образом спрятать этот свой страх. Мол, я смерти не боюсь, но мои близкие этого не переживут. Почему не переживут? Переживут. Как бы кощунственно это ни прозвучало, но идея, мол... малые дети сиротами останутся родители не переживут нашей смерти и так далее и тому подобное все это лишь способ легитимизировать свой страх смерти мол я боюсь по делу а не из за всяких глупостей в таком виде это даже приятный страх сразу чувствуешь себя необыкновенно нужным для своих близких взаимоотношения с ними моментально улучшаются правда только в воображении если ты не смертельно болен а врачи еще не вынесли окончательный и бесповоротный вердик по твоему клиническому случаю то по моему даже как то неприлично думать о том как же ужасно будет твоим детям после твоей смерти почему им должно быть ужасно подобные размышления являются глупыми разрушительными и даже недопустимыми как и мысли о том как тебе будет тяжело когда кто то из твоих близких умрет Но чураться этих мыслей, конечно, нужно не потому, что мысли материальны, и представлять себе надо только все хорошее. Просто я убежден, что это не та плоскость, в которой следует рассматривать вопрос своих отношений с близкими людьми. Тут призма смерти не нужна. Нужно найти в себе силы любить и поддерживать близкого человека не потому, что он когда-нибудь умрет, а потому, что он есть человек. нужно думать о родных только как о живых и не позволять себе размышлять об их смерти также следует думать о себе только о живом и эти императивы не требуют мне кажется никакой аргументации несколько лет я проработал на кризисном отделении в клинике неврозов куда почти каждый третий пациент был госпитализирован после смерти кого то из близких детей супругов родителей это тяжелая история и работа тяжелая. Но я считал важным помочь своим пациентам пройти через все это, пережить и принять утрату, справиться с горем, вернуться к нормальной жизни. И я всегда исходил из одного и того же правила. Прежде всего думать надо о живых, а беспокойство же о мертвых уже ничего не изменит. Мои пациенты живы. Они тут. О них мы с ними и должны теперь переживать, а не о тех, кто ушел. И каждому я говорил – если человек которого вы оплакиваете вас любил то вероятно ему бы не хотелось чтобы его смерть доставила вам столько боли и чтобы вы раздумали жить после его ухода дорога ложка к обеду дай человеку максимум внимания теплоты любви при жизни потому что потом эта посылка будет уже в никуда адресат ее не получит и все эти эмоции переживания в этот момент это уже забота не о ком Есть женщины, которые дома устраивают мемориальный музей покойного мужа, не захоранивают урну с его прахом. Но о ком они в этом импровизированном склепе заботятся? Разве это забота о воскрешении мертвого? Или от того, что они сами себя хоронят заживо, не страдают их дети, родственники, друзья? Пока люди живы, помогай им, переживай с ними. Радуйся за их успехи, будь рядом. а то как наорать на ребенка так это пожалуйста зато потом можно сесть и пострадать что будет когда он сиротой останется но ну, не сумасшедший или дом на колесах в общем есть у меня нелесное для человечества наблюдение о человеке к живым мы относимся из рук вон плохо и мертвые у нас почему то находятся в куда более выигрышном положении впрочем и эта иллюзия ведь их уже нет чтобы они могли находиться хоть в каком то положении многиее, впрочем, уверяют, что боятся не самой смерти, а своих страданий перед смертью. Но если честно, я этого не очень понимаю. Все мы с вами болели, переносили боль и знаем, что это неприятно. Но так-то нет же никакой принципиальной разницы в страданиях по случаю аппендицита и тех, что придется испытать перед смертью. Да, мы пытаемся придать сверхценное значение любым событиям, связанным со смертью. но драматический образ физических страданий на пороге смерти это уж совсем какая то литература физическое страдание перед смертью будет обычным страданием больного человека вполне возможно что в момент ухода оно будет даже не столь тягостным как в прежние дни которые летальным исходом не закончились если наша смерть будет не внезапной то будет какая то болезнь долгая и продолжительная возможно понадобится операция химиотерапия Все это, конечно, ужасно неприятно и тягостно. Но так ведь и выжить можно после этого, и умереть. Причем же тут страдания перед смертью? Чем они будут отличаться от тех, что не перед смертью? Раз уж на то пошло, то когда врачи поставят на нас крест, то болевой синдром нам будут снимать по полной программе, не боясь вызвать зависимость от препаратов или побочных эффектов. Так что даже поспокойнее, хочется надеяться, будет. в общем думать о том что перед смертью нам предстоит какое то особенное чрезмерно эксклюзивное страдание нет никаких оснований если же все это случится внезапно в результате травмы несчастного случая то мы быстро потеряем сознание и будем словно бы под наркозом многие вообще умирают от немых инфарктов ничего толком не почувствовал а умер наконец давайте посмотрим правде в глаза если нам повезет прожить достаточно долго то умирать будем не мы нынешние, а мы старые. И это совсем другая история по чувствам и восприятию. Перед операцией пациенту, как правило, не сразу дают наркоз. Прежде ему делают несколько инъекций с препаратами, которые помогают больному успокоиться и расслабиться. Это называется премедикация. Так вот, сама природа проводит людям преклонного возраста своеобразную премедикацию. в результате атеросклероза сосудов головного мозга дистрофических процессов в мозге мы станем менее впечатлительными и довольно костными в своих реакциях все это снизит остроту наших переживаний мы не так живо и не так болезненно будем реагировать даже на собственное физическое состояние старики постепенно свыкаются с фактом грядущей смерти глядя на то как уходят их близкие друзья знакомые Извее о смерти тех, кто долгое время был рядом перестает восприниматься как трагедия. поначалу такие известия конечно шокируют их трудно принять осмыслить в это не верится. но постепенно мы привыкаем к тому, что это случается со смертью у нас также примеряют тяжелые хронические заболевания, которые лишают человека не только сил, но и желание терпеть болезнь и возникающие ограничения. в конце концов смерть начинает восприниматься как избавление от страдания а вовсе не как страдания в целом страх смерти в жизни человека можно представить себе в виде некой колоколообразной кривой в детстве этого страха нет затем он начинает расти вместе с нами пик достигается в промежутке от тридцати до сорока пяти лет а затем эта кривая медленно ползет вниз По мере приближения к смерти трагичность этого события становится для нас все менее ощутимой. На это изменение в отношении к смерти с возрастом влияет еще и наше место в семейной иерархии. Если все идет хорошо, как надо, нам предстоит увидеть повзрослевшими своих детей, внуков и похоронить своих родителей. Мы ощутим себя в своеобразной очереди, которая постепенно двигается, поколения уходят одно за другим. К моменту, когда подходит очередь твоего поколения, ты уже куда больше к этому готов, нежели в начале пути. Да и мир вокруг к этому моменту уже не твой, а следующих, новых поколений. С уходом нашего поколения будет умирать и наше время, наша культура, наше мировоззрение, ценности, которые для нас значимы. На смену нашему миру придет нечто совсем другое, нам, нашему поколению, чуждое. И это надо думать срочно. тоже как-то примеряет с необходимостью ухода. А в отношении «спешите жить» это, наверное, правильно. Почему нет? Вот только я бы не стал всерьез говорить о том, что смерть не позволяет нам осуществить все наши планы. Если жизнь прерывается трагически, как у Александра Сергеевича Пушкина в 37, или у моего любимого Льва Семеновича Выгоцкого в 38 лет, человек гибнет на взлете он действительно многого не успевает в остальном же скорее сама жизнь не позволяет нам осуществить все наши планы а не смерть не следует слишком драматизировать ее хотя бы по этому поводу я даю себе отчет в том что я уже никогда не реализую многих планов на исследования которые у меня были не из заза смерти просто потому что я сам изменился сейчас меня занимают другие темы другие проблемы и планов столько что я и с ними то не смогу разобраться что уж говорить о тех планах которые уже не успелись не смерть а жизнь с ее темпом напряжением с ее развитием отобрала у меня что то что когда то казалось возможным но так никогда и не стало реальным не стало и не станет в общем это я к тому что нам нет нужды думать о смерти реальных трудностей в жизни вполне достаточно. Впрочем, и для радости в ней тоже нужно находить время и уж тем более неоправданно тратить его на размышления о смерти да и вообще о страхах и страданиях. Однако же мне не кажутся корректными такого рода высказывания мол, это вы мучаетесь и смерти боитесь, потому что в бога не веруете. Мне всегда казалось, что в лона церкви человека должно приводить его религиозное чувства, а не страх перед смертью. впрочем, возможно, я ошибаюсь. да искренне верующему человеку судя по всему значительно легче справиться со страхом смерти нежели человеку который не верит в бога или верит в него но ну, без той содержательной определенности которая бы предполагала внятные указания на то что будет с ним после смерти так или иначе но я думаю о смерти не предполагая ни загробной жизни ни переселения душ эти размышления стали частью моей исследовательской работы и книги которая называется дневник канатного плесуна конечно она посвящена не только смерти, но эта тема одна из самых главных в этой книге мой герой смертельно болен у него опухоль мозга впрочем узнает он об этом только в конце третьей части из за своей болезни он галлюцинирует его личность как бы разделяется на две и таким образом он встречается со своим альтер эго. со своим вторым «я», мифическим человеком, который становится его невидимым спутником. Сюжет построен таким образом, что сначала мой герой мучается разными классическими философскими вопросами. Он размышляет о жизни, о смерти, об отношениях между людьми. Но не находит ответов на свои вопросы, и это вынуждает его искать некой помощи, некого спасения, учителя, который бы помог ему понять и осмыслить суть жизни. и этот учитель действительно появляется хотя мой герой и не догадывается что этот человек никто иной как его собственное второе я он сам с которым он вступает в отношения полное внимание у участие поддержки и подлинной заботы и в этот момент проблема смерти претерпевает в сознании героя сущностные изменения дело не в том что все мы умрем понимает герой моего дневника ело в том, что мы и не живем толком до тех пор пока соотносим понятие жизни с понятием смерти. Жизнь и смерть это абсолютно разные вещи, они из разных миров и реальностей. Их нельзя сопоставить как желтое и квадратное, длинное и мокрае, они не соотносимы друг с другом. но изза своего страха перед смертью мы лишаемся внутренней свободы, без которой нет и не может быть полного, истинного, подлинного переживания жизни. вествование дневника представляет собой последовательное преодоление идеи смерти разрушение ее образа наших традиционных представлений о смерти избавляясь от страха перед смертью мой герой начинает жить и возвращает себе свою внутреннюю цельность которой на самом деле немногие из живущих могут похвастаться и тогда появляется жизнь настоящая полный окрасок и чувств исполненная добротой и внутренним светом. Это внутреннее психологическое освобождение это свобода понятная и осмысленное, пережитая, как свобода от страха. Разуеется работа о которой я сейчас рассказываю философская, возможно кому-то она покажется сложной, но главный ее вывод звучит как банальность. По победить страх смерти это и значит начать жить весь мой психотерапевтический опыт говорит о том, что мы не слишком хорошо понимаем эту банальность, чтобы не обдумать ее со всей серьезностью лишь на том основании, что она кажется нам банальной. Страх делает нас зависимыми, закрытыми, ненастоящими, он выедает нас изнутри, и этого страха вокруг нас и в нас самих намного больше, нежели вообще мы можем себе представить. Жизнь современного человека проёгана страхом как лоскутное одеяло. Наше воспитание зиждется на страхе. Наши отношения с людьми заряжены страхом. Наши отношения к себе — это страх. Да, возможно, мы так не чувствуем. Да, возможно, мы этого не понимаем, не осознаем это. Но это так. И именно страх смерти, сколько бы я его ни критиковал, становится для многих людей той точкой отсчета, с которой и начинается их подлинное вхождение в жизнь. Так что у страха смерти есть и свои положительные стороны